Глава восемнадцатая. Бобби. Очередь к кораблям обозначили веревкой. Каждый из трех сотен человек, сжимая ее в кулаке, проходил по всей длине дока и обратно. Дважды. Мужчины и женщины в тренировочных костюмах, дюжины разных форм, подпрыгивали на месте в микрогравитации порта. Дюйм за дюймом, продвигаясь вперед, словно выразив свое безмолвное нетерпение, могли ускорить процесс. Лаконские часовые плавали по периметру, с готовыми к стрельбе винтовками. Если дойдёт до дела, подумалось Бобби, хирургической чистоты не жди. В толпе её не бывает. Стоит кому-то что-то затеять, очистители воздуха месяцами будут выплёвывать кровяные сгустки. Она надеялась, что и остальным это ясно, и что им не всё равно. Время от времени подошедший конвой лаконских военных забирал несколько человек из головы очереди, удостоверял личности досматривал на оружие и уводил их к кораблям. Оставшиеся на верёвке чуть продвигались вперёд, перехватываясь на полметра ближе к цели, ощущая скрученные волокна и оставшиеся от чужих ладони сала. Свободный конец верёвки плавал в воздухе, дожидаясь очередной злополучной команды. Им ещё повезло, уверяла себя Бобби. Обычно на кораблях команда человек в 20 или 30, а на Росси их всего четверо. смогут подняться на борт все разом. Вот уж действительно маленькие радости. Такие маленькие, что и не разглядишь. Конвойные увели следующую группу. Они снова продвинулись вдоль верёвки, ещё немножко ближе. Ты как, не развалишься, Клари? спросила Бобби. Та длинно судорожно вздохнула и тянула. Если заговаривала, слова вылетали с самой капельку быстрее нужного, резко обрываясь на согласных. словно она пыталась их удержать, да не сумела. «Очень неплохо бы добраться до медотсека, но пока только эйфория и тошнота. Продержусь». «Если что», — сказал Амос, — «дай мне знать». «Дам», — отозвалась Кларе. Бобби не слишком понравилось, как это прозвучало. Амос мало что мог сделать. Если покорное терпение не поможет скорее доставить Кларису к автодоктору, дело плохо. «Никому не кажется, что здесь холодновато?» — спросил Алекс. Так и есть, согласилась Кларисса. И давление, по-моему, низковато. Жизнеобеспечение идёт в разнос. Это не добро, заметил Алекс. Астеры, бросила Бобби. Нас к такому готовили? Готовили к падению давления? В голосе Амоса послышалась усмешка. Лучше, чем злая досада. Готовили к оккупации астерских станций. Одна из основных их тактик на такой случай подпортить жизнеобеспечение. чтоб пришлось заниматься в первую очередь им. Кто-то где-то на станции пытается осложнить жизнь этим ребятам. Ха, усмехнул Шамос. Лихой народ. Это работает только при условии, что оккупанты не готовы перебить всех до единого и начать с нуля. Так что да, есть в этом что-то от кто первым струсит. Перед ними за верёвку держалась группа в серых костюмах с зелёным принтом газовоз Чарльз Бойл на спинах. Тот, кто парил ближе всех, оглянулся через плечо и почти застенчиво посмотрел Бобби в глаза. Та кивнула, и парень, кивнув в ответ, помялся, на сантиметр выставил вперед голову. «Пердо», — извинился он и кивнул на Кларису. «Лохихала? Больна?» Бобби невольно напряглась. Здесь не было ни угрозы, ни оскорбления. Просто кто-то не из их команды сунул нос в их дела. Да, пожалуй, нервы у нее натянуты не меньше, чем у Амоса. Незаметно переведя дыхание, она втянула. Парень постучал по плечу товарища, державшегося за верёвку перед ним. Они коротко переговорили на астерском жаргоне, так быстро, что Бобби не уловила смысла, и потом отпустили верёвку и сделали им знак проходить вперёд. Уступили своё место, чтобы Кларисса на несколько минут раньше попала на росси. Пустяк, жест. Странно, что её так пронесло. Спасибо, сказала Бобби и подтолкнула своих вперёд. Большое спасибо. Так-так, отмахнулся от благодарности парень. Эта идиома она раньше не слышала, но по его лицу поняла. Делаем друг для друга, что можем. Лаконцы действовали эффективно. Очередь продвигалась быстро. Несмотря на толпу ожидающих, команда Росси уже через пару часов оказалась в голове очереди. Конвой, четверо десантников, проверил личности, просканировал всех на предмет оружия. Если не считать мгновенного приступа паники при сканировании Клариссы, а вдруг с её модификациями не пропустят. Всё прошло гладко. Да ведь что не говори, её импланты и делались с расчётом на проверки. Приятно сознавать, что железы всё ещё справляются со своими обязанностями, хоть и убивают её понемногу. Верный как пёс россинант ждал их в доке. Пройдя шлюзование и оказавшись внутри, Боббер ослабила плечи. Знакомый запах Даже не столько запах, сколько ощущение. Всё правильно. Мы дома. Бобби позволила себе вообразить, что они поднялись на борт перед отлётом, что сейчас начнут разгон к каким-нибудь вратам, нырнут к какому-то из солнц. Когда-нибудь, может, и нырнут, не сегодня. У вас 1 час, предупредил конвойный. Бобби мотнула головой. Моему механику необходимо пробыть в медотсеке дольше. Ей нужна очистка крови. Пусть сделает, что успеет за час. Она может обратиться в медицинские учреждения станции. Бобби посмотрела на сопровождающего. Круглое лицо, кожа немного темнее, чем у нее. Привычки всей жизни уже вычерчивали схемы. Как разоружить, перехватить контроль, уйти в укрытие. Шансы выходили невелики. Судя по манере двигаться, лаконцы были хорошо подготовлены. И самый старший из них тащил на плечах десяткам лет меньше, чем она. Нормально, капитан, заговорила Кларисса. Поставлю системы на быструю очистку и запасусь блокаторами. Я так уже делала. Если нужен ещё один визит, подсказал конвойный. Можете запросить после ухода. Хорошо кивнула Бобби. Давайте за дело. На корабле они чувствовали себя как при посещении заключённого в тюрьме. Конвойные не отставали ни на минуту, проверяли всё, взятое в каютах, просматривали каждую отданную кораблю команду. Теперьли каждый его отклик. У Бобби от злости до боли сводило нутро, но сделать ничего было нельзя. Пропуск позволял им забрать личные вещи и необходимые для работы инструменты при условии, что всё это не представляло угрозы с точки зрения охранников. Позорище. Бобби очень хотелось объяснить конвоирам, что она работала наёмницей и могла бы выйти отсюда, укрывшись в Бетси, как в скорлупу. Покоя вещи в своей каюте под молчаливым присмотром оставшегося в дверях стража, она открыла канал связи с Алексом. Рассказывай хорошие новости. Роси малость соскучился, но в порядке, ответил ей с лётной палубы Алекс. Лёгкое загрязнение водоснабжения, им бы надо заняться, но это просто клапан сносился, просачивается со стороны. Хорошо, сказала Бобби. Её тянуло задержаться. часами надраивать свой корабль, устраняя все неисправности, до каких сумеет дотянуться. У нее оставалось 35 минут. Сделай отметку, в следующий раз докопаемся. В следующий раз, капитан, согласился Алекс. Потому что должен быть в следующий раз. Если нет, то надо притворяться, что будет. Бобби заперла свои шкафчики, проверила дожидавшиеся ответа сообщения корабельной системы. Все ли скопированы на ручной монитор? или хотя бы в селе одинаково закрыты лаконской цензурой. И подтянулась в коридор, оттуда к лифту. Это ведь марсианский корабль, спросил конвойный. Да, ответила Бобби. Они уже добрались до лифта и направлялись к мастерским. Я такой видел дома. В первом флоте много таких. Первый флот означал корабли, украденные дуарты при бегстве на Лаконию. А ещё сообразила Бобби. Это значит, что есть и второй флот. с такими чудовищами, как убившее Тори Байрна. Должно быть дивное зрелище, а? начала она, приглашая охранника ещё о чём-нибудь проболтаться. Но если и был такой шанс, ей он не выпал. Рамос в мастерской уже закончил укладывать одобренные безопасниками инструменты в керамический чемоданчик. Он кивнул вплывшей в дверь и придержавшейся за скобу Бобби. Она снова прочитала его девиз: Позаботьтесь о нём, он позаботится о нас. Сейчас эти слова звучали весомее. Ей не довелось позаботиться о Расинанте уж точно не так, как следовало бы капитану. Она надеялась, что случаи ещё представятся. Готов на выход, спросила она. Амос согласно хмыкнул. Кларисса с Алексом в сопровождении своих конвоиров уже ждали в шлюзе. Кларисса выглядела спокойнее, и кожа её приобрела более живые краски. Алекс для постороннего показался бы расслабленным, но Бобби-то видела, как он окидывает взглядом корабль, как задерживает ладонь на переборке. Пилот не хуже нее знал, что возвращение им никто не гарантирует. Конвой проводил их по полупустым докам к переходнику в барабан, в гравитацию вращения, и вернулся за следующей командой следующего корабля. Как только они остались одни, Бобби прочистила горло. «Ну вот». «Как прошло?» – спросила она. Заперли они его основательно, сообщила Алекс. Но до каждой щелки не добрались. Дайте мне 20 минут, и он у меня заработает. Я собрал неплохой комплект, Амос приподнял чемоданчик с инструментами. Для несложных работ сойдёт, но обшивку им не прорежешь. Клари? Кларисса с улыбкой повела плечом. Чувствую себя получше и блокатерами запаслась. Бобби опустил ладонь на её худенькое плечо. Мы о тебе позаботимся. Я знаю. Ответила Кларисса. "Ну вот и хорошо", продолжила Бобби. "Следующий шаг, как мне видится, найти человека, который сумел бы передать сообщение союзу. Или на землю, на Марс. Узнать, составили они там план или нам самим справляться". "Это сделаем", заверил Амос. "Должно быть несложно". "Уверен?" усомнился Алекс. "Эта тебе станция Медина под властью шайки беглых вояк с Марса, а не Балтимор". Самос улыбался с обычной невозмутимостью. Бальдимор, он всюду. Сколько лет Бобби проработала с Самосом Бартаном, а он всё ещё умудрялся её удивить. На 2 дня он выдвинулся на первый план, водил их повсюду без видимой цели. Они заходили посидеть в баре при водоочистительной станции, беседовали с новоявленной службой, обеспечивавшей жильём изгнанных со своих кораблей. Играли в футбол с командой технорей. помеченных расплывшейся от времени татуировкой рассечённого круга АВП. Время от времени Бобби выхватывала что-то фразу или жест, казавшееся чуточку неуместным. Словно за обычными разговорами шёл другой, на частоте недоступной её слуху. Она держалась за спиной у Амаса, посматривая на предмет угроз от местных или от лаконцев. Где бы они ни оказывались, станция была как будто на грани. Это висело в воздухе, звучало в каждом голосе. Охрана в силовой броне, посты, лаконцы возвели тюрьму под открытым небом и набили её мужчинами и женщинами, вынудив их жить за решёткой как животных в редкостном дерьмовом зверинце. При отключённых ручных терминалах и внутренней связи все разговоры представлялись многозначительными и небезопасными. Всё, что стоит шифровать, стоит в первую очередь не выпускать в сеть, говорил Амос. Бобби никогда как следует не задумывалась над переменами, которые принесла связь. Без неё приходится подходить к собеседнику на дистанцию удара ножом. Прежде не задумывалась. А через 3 дня старый Эстер, игравший за вратаря футбольной команды противников, приблизился к столику, где они ели лапшу с грибами, кивнул Амасу и отошёл. Здравяк поднялся, повертел шеей так, что позвонки хрустнули, и обратился к Бобби. "Кое что есть?" хорошее или плохое, либо-либо. Бобби зачерпнула последнюю ложку, прожевала и проглотила. "Ясно. Пошли". Кларисса и Алекс встали вместе с ней. Бобби чуть не приказала им вернуться на место. В случае провала они остались бы в безопасности, если ещё существовала безопасность. Она промолчала. Старая Стер вывела их в сервисный коридор, на эстакаду, уходившую вниз, к обшивке барабана. пустоте, которая всегда была у них под ногами. Два пройденных поста Бобби заметила и не была вполне уверена, что позади не осталось других, незамеченных. Старик молчал, иамос не пытался завязать разговор. Их путь закончился на складе, полном удерживаемых магнитными креплениями ящиков. Резкое освещение урезанного спектра мигало так, что при быстром движении возникал эффект стробоскопа. На ящиках растянулось трое мужчин. Оружие лежало у них под рукой, так чтобы если дойдёт до применения силы, не потратить даром лишней секунды. У Бобби внутри потеплело в предчувствии почти желанной драки. Вторжение кораблей, вооружённых чем-то невообразимым, технологией протомолекулы, способной дробить на куски атомы, свалившееся вдруг на голову империи. Она стиснула зубы и держалась, понимая, что выбора нет. а вот с громилами на складе она вернулась на знакомую территорию. Средний в троице был Астером, долговязым и мускулистым, с кожей такой же темной, как глаза и волосы. Даже не будь он хорош собой, привлекал бы взгляд. А он был хорош собой. «Слыхал, вы хотели поговорить?» — начал он. Амос оглянулся на Бобби и подбородком указал на красавчика. Сюда их привел он, но дальше командовать ей. «А с кем хотели поговорить, слыхал?» — отозвалась в выступе вперед Бобби. Клариса придвинулась к ней. Даже ослабевшую, с подточным здоровьем, недооценивать ее не стоило. Бобби не знала, что сотворят импланты с Кларисой, но к тому времени, как скажутся последствия, все трое будут обездвижены или мертвы. Даже без ее или Амоса вмешательства. Красавчик мотнул головой. «Без имен спокойнее, Кою». Бобби ткнула большим пальцем себе в грудь. «Капитан Бобби Драппер». Она повернулась к остальным. «Алекс Камал, Клариса Мао». Амос Бартон. «Ну а ты что за хрен?» Красавчик скривился, покачивая головой, словно припоминал полузабытую песенку. Бобби такое уже видела и не собиралась подсказывать, где он мог о ней слышать. Во всяком случае, не сразу. «Саба», — назвался он, наконец, Астер. «И пока на этом остановимся». «Опасно играешь, Саба», — заметила Бобби. «Не люблю быть под властью властей», — пояснил он. «И у меня есть на то причины». «Ну, а я не работаю на Лаконию, так что хватит дурака валять!» «Не уверен», — сказал Саба. У него звякнул ручной терминал. Бобби с самого захвата не слышала этого звука, но красавчик и глазом не моргнул. Любопытно, однако, с чего это у него работает терминал. Парень поднялся в их глазах, похоже, тут будет дело. «Слышал, вы ищете связи с подпольем?» — продолжал тот. «Невольно гадаешь, зачем вы? Выбираете себе новое начальство?» Вот уж нет, огрызнулась Бобби. Или думаете, что вы сможете нам приказывать? Бобби улыбнулась, почувствовала, как натянулись на зубах губы. Или они договорятся, или дело кончится кровью. Она надеялась на первое, но это не от неё зависело. Мы видели, как долбаные придурки пытались пристрелить губернатора. Если ваши люди работают на таком уровне, то да, рада буду помочь с организацией. Должен же кто-то. Лицо Саба не дрогнуло. Старые поколениями боролись с гнётом. Думаете вы нас можете чему-то научить? Его оливковые щёки чуть потемнели. Сабо встал, шагнул к ней. Бобби тоже сделала шаг ему навстречу. Если сейчас выказать слабость, они уже никогда не примут её всерьёз. Писк её ручного терминала донёсся как из другой вселенной. А что заговорила Бобби, чтобы не уступать ему темпа? Вы намеренно обойтись без союзников, без всякой поддержки? В одиночку против Лаконской империи? Я уже видела, что из этого выходит, и... Саба!» Новый голос раздался у нее из-за спины. Не хотелось ей поворачиваться тылом к трем астерам, но и оставлять сзади неизвестно кого не годилось. «Саба!» — повторил тот же голос, молодой, взволнованный. Бобби бросила взгляд за плечо. Женщина в зеленом спортивном костюме улыбалась во весь рост, словно подарок получила. «Квенанда!» — ответил ей Саба. — Смотри, — сказала та, — кого я нашла. Следом за девушкой вошли, щурясь от мерзкого света, Холден и Наоми. — Привет! — начал Холден и тут же обернулся к Бобби. — Вот здорово! Не знал, сумеем ли вас найти! Саббать тихо присвистнул. — Хренов, Джеймс, Холден! Ты не поверишь, сколько я о тебе наслышался! — Надеюсь, только хорошего! Холден прошел в комнату, не замечая повисшего напряжения. или решив не замечать. По нему никогда не скажешь. А с моей старой командой вы уже познакомились? С твоей командой? Сабо как в первый раз увидел Бобби и расхохотался. Сави, так и знал. Ну и ладно. Добро пожаловать в подполье. Бобби улыбнулась, но внутри что-то неприятно заворочилось. Хренов Джеймс Холден подумала с ней. Три волшебных слова. И вот тоже главное тут не она.